А может быть, сознание животных, их души уже соединились где-то там в немыслимых сферах, о которых пытался толковать чилричество Таярды Шарден в конвергентной точке Омега, куда со временем переселятся души вообще всех живых существ и составит новый центр концентрации психической энергии? из которого возникнет и разовьется новая спираль жизни, возможно, более высокая, совсем иная, фантастически невообразимая. Невыносимо горько становится от мысли, что те люди, кого Бог одарил талантом открывать новое, вынуждены либо служить правящим режимам, либо претерпевать страшные мучения в борьбе против него. Да и когда служат, разве совесть их Остается в покое. И почти всегда и в том, и в другом случае судьба их оказывается трагичной. И почему наука, Ученые, открывая нечто новое, проявляют слабость и по требованию времени, обстоятельств, интересов народа, нации превращают свое открытие в новое свенцы. Почему становятся столь кровожадными, что либо сходят с ума, либо кончают жизнь самоубийством, либо уходят в мрачное затворничество, бросая занятия наукой и постепенно деградируя? Это что тоже некий закон природы? Изобрести нечто такое безумно разрушительное, чтобы запугать всех врагов за бугром и прочими холмами и утвердить свое господство над миром, диктовать свою волю другим? Живи так, как мне хочется. Признавай меня самым сильным, самым умным, самым-самым. Неужто этот комплекс из вещерных времен не преодоли? Господь наделил людей гордыней, значит, и в природе человека не искреним. Выход Как возможно справедливо писал Теяр Тьярды Шорден, вознесение всех душ в некую точку Омега, где возможно из универсума возникнет новая, более совершенная жизнь. Следовательно, все эти мировые побоища, освенцы супербомбы, контуры и тому подобные изобретения, продиктованные свыше, и являются лишь средством рока отъединить души всех живущих на земле от их временных оболочек, чтобы стало возможным воссоединение всех в одной точке для рывка в более высокие сферы жизни. Получается, что сама жизнь наша современная задуман лишь для того, чтобы развить, довести себя до финиша, который называется переселением душ. Абсурд. Бред. оправдание войны жестокости нет, дорогой товарищ Тярды Шарден. Не нужна нам ваша точка Омега. Нам на земле хорошо, пока не бьют палками по башке и не распинают на досочке. Мы люди Homo sapiens разумные и созданы не для всемирного освенцима. И души наши нужны нам самим а не каким то будущим невообразимым существам, которые неизвестно кто, что и зачем. Так что я лично с теми, кто подобно Сахарову, папе и многим-многим другим ученым, осознав то, что дошли до критической глубины понимания бросили дьявольские дела. А некоторые стали даже борцами против того, что сами же с таким энтузиазмом создавали. Понимаю, что В этом моем папусе сказался мой советский менталитет, энергичный оптимизм. Но что делать, если это суть моей натуры, моя точка Омега, моя душа. Однако, в смущении должен заметить, как сильно советский энергичный оптимизм, похож на энергичный оптимизм нацистов, американцев, китайцев, все мы одним миром намазаны. Даже противно стало после таких размышлений. Боже, освободи мою голову от всей этой ужасной каши. Я просто погибаю. тону в ней. Кто может помочь, если там наверху пусто? Может быть, действительно доктор Герштейн? Отрываюсь от вечного, чтобы обратиться к доктору Герштейну. Уважаемый доктор Герштейн, пишу специально для вас. Для начала два откровения. Во-первых, я вас очень уважаю за ваш ум, доброту, терпение, короче, человечность. Во-вторых, я вас ненавижу за ваши назойливые попытки влезть в мою душу, очистить ее от чего-то, что вам кажется лишним, и тем самым якобы сделать для меня добро, облагодетельствовать меня. Так вот, заявляю вам категорически: я абсолютно здоров. И то, что творится в моей душе, это глубоко мое личное дело, моя собственность, и я не позволю вам, пусть даже из самых, как вам кажется, наилучших побуждений, лезть ко мне в душу ковыряться там, чистить и тому подобное категорически против Если желаете, могу подать письменный протест доктору Мацке в суд, куда хотите, но не позволю экспериментировать с моим сознанием. Чувство страха, которому, как вы и сами говорили, подвержены абсолютно все, еще не есть основания для содержания меня в психиатрической больнице. Я протестую. Я требую, чтобы немедленно сегодня же меня выписали домой, не дожидаясь возвращения моей жены. Я вполне дееспособен. Инцидент с моей попыткой улететь в Москву, может считать результат моей тоски по любимому человеку, И лишь моя природная рассеянность привела к столь плачевному исходу. Никакого вреда ни близким, ни соседям, ни вообще жителям Германии я не причинял и причинять не намерен. Единственная моя мечта завершить труд научно-публицистический который я начал еще в москве и который считаю делом всей моей жизни я умоляю вас доктор Герштейн, переведите от послание доктору матцке и попытайтесь убедить его в моем полном умственном здоровье и душевном тоже вы же сами не раз говорили мне что душа моя здорова что я не душевно больной. тогда в чем же проблема Я не желаю больше быть подопытным кроликом и расходовать деньги из федерального бюджета. Наверняка есть действительно больные люди, которым лечение в столь прекрасной больнице просто жизненно необходимо. Я же, повторяю, абсолютно здоров. Выпустите меня, пожалуйста. Иначе, как мой сосед, Франц, начну жевать простыню. С искренним уважением. Абсолютно здоровый Марен Бродягин, номер 854. Ща. Я тщательно переписал это, если хотите, заявление на отдельном листе, и в тот же вечер вручил его доктору Герштейн. Он надо отдать ему должное, очень внимательно прочитал его, даже дважды, тут же исправил какие-то ошибки или описки и наконец обратил на меня свой печальный взор. От его сочувственного и такого пронзительного взгляда мне стало не по себе. Он всматривался в меня, как всматриваются в каких-то чудиков, людей странных, непонятных, загадочных и в то же время вызывающих чувство жалости. Но я заранее настроив себя на борьбу ждал, стиснув зубы, чтобы не навредить в данном случае себе. наконец он снял очки, протёр стёкла полой халата, Снова слова на нос и тихо произнес. Не хотел вам говорить, но вы принуждаете. Вы здесь по просьбе вашей действительно очаровательной супруги Галины Палны. Она просила, умоляла спрятать вас на некоторое время. Дело в том, что за вами и вашими тетрадями охотятся какие-то люди из Москвы. Она очень переживает, боится, как вас не стукнули еще раз. Уже основательно. Вы меня понимаете? Это увы не исключено. Нынче заказать какой-нибудь группировки убрать опасного человека, расплюнуть. Говорят, и цены не очень высоки. Поэтому вас и спрятали к доктору Мадски с моей помощью. Вы мне доверяете? Прекрасно. Что же касается чистки, против которой вы так взбунтовались, то уверяю вас, что это абсолютно безвредно и кроме пользы ничего вам не принесет. Все ваши страхи, бредовые мысли, ужасы прошлых экспериментов, все это исчезнет из вашей памяти, как будто никогда и не бывало. Вы станете свободным от всех этих ужасов. Их просто не было в вашей жизни. Это не вмешательство в вашу душу, избавлю, Бог. Душа ваша добрая, отзывчивая, мягкая, останется при вас. Я коснулся только некоторых слоев памяти, только тех, от которых вы сами захотите освободиться. Но, повторяю, только при вашем добром согласии. Если снижаете пас. тогда живите, как хотите, и ко мне больше не обращайтесь, навязываться своими добрыми услугами не в моем характере. Вы поняли меня? Да, я его понял. И мне было стыдно. Однако оставался существенный вопрос: кто охотится за мной и моими тетрадями? Доктор лишь развел руками. Возможно, сказал он, все разъяснится после возвращения вашей жены. Он пожал мне руку, поднялся и пошел, еще более сутулый и какой-то сильно состарившийся за один вечер. Доктор остановил я его — «два вопроса. "Если душа существует отдельно от тела, то почему говорят душевно больной?» Болезнем подвержена только телесная часть человека, а душа бессмертна и нетленна, ведь так